Глава 19. Настоящая опасность. После демонстрации способностей я стал по-другому смотреть на Скойла. Я знал, что реально могут маги-звери. Рюгламак Кабанов, который выбивал россыпь камней в пик под ногами, или тот же Хорм Знахарь Скорпионов. Правда, его пламя так и не видел, но вполне слышал последствия его применения. Магиаскола же была приближена к боевому искусству, будто вид бесконтактного боя. Я пока не решался спросить, может ли он что-то более эффектное, надеюсь научиться хотя бы этому. "Спика", говорил наставник, пока рисовал фигуры. "Есть пять основных стихий Инфериора и всего регнома". Подумал я, но вслух ничего не сказал. Земля и вода, сказал Сквел. Их ещё называют крестьянскими стихиями. Он усмехнулся, покачав головой. Затем, будто приняв какое-то решение, он поднял палец. В этом твоя сила, Спика, сказал он. Землю недооценивают, а воду так вообще. Казалось бы, ну какой дурак полезет в лужу сражаться со стихийником воды? На рень есть лужа, спросил я. Потом Отмахнулся мастер и кивнул. Есть. Обычно там все четыре стихии представлены. Услышав это, я нахмурился. Сначала я вообще представлял арену первушников как просто площадку, где они лупятся между собой оружием. Ну, могут ещё обжечь друг друга. Именно так я представлял способности трутня прошлого примала Хилды. Огонь, сказал Скойл. Одна из самых распространённых на арене. Боевая польза огня неоспорима. Поджав губы, он потер лоб, будто вспомнил что-то. Ну и наконец воздух. Редкие примоны обладают им и считается самая полезная для боя стихия, если хорошо овладеть. И он снова, обратив ладонь к земле, поднял небольшие смерчи пыли. Они завихрились в воздухе между нами, и я подумал, что неплохо бы такой бурей. апробать зрение противнику. Ладно, приступим к следующему упражнению. Постойте, мастер, а пятая стихия? Ну, это же все знают. Дух, конечно. У первоушников он не так сильно выражен, как у зверей. Но иногда дух решает всё. Надеюсь, ты знаешь известную присказку. Там, где слабый духом видит преграду, сильный видит вызов. А "Умный ищета лазейку", улыбнувшись, закончил я. "Неплохо. Надо бы запомнить. Мастер, а вот вода, что вода? Ну, кровь это же жидкость, вода по сути. Ну, как стихия, я имею в виду". Скуелкий внул, и я продолжил. "Тогда почему я не могу, скажем, заставить кровь остановиться в теле врага? Дух ответил мастер. Он всё определяет. Тело любого жителя Инферура состоит из всех пяти стихий: земля плоть, вода кровь, воздух дыхание, огонь тепло. И без духа это были бы просто стихии. Я правильно понял? Стихии в живом существе я управлять не смогу. Нет, не сможешь. Он покачал головой. Все ограничено духом и мерой. Последнее слово заставило меня насторожиться. То есть сильная мера может? Да, но только очень сильная. Кивнул наставник. Не беспокойся, даже воль в городе нет зверя, который смог бы это сделать. В какой-то мере я испытал облегчение, но с другой стороны наличие в инфериоре таких магов пугало. Я бы не хотел встретиться с противником, который способен вскипятить мне кровь силой и мыслью. Но ты можешь управлять стихией в своём теле, усмехнулся Скоул, а потом понизив голос, добавил. Многие техники держатся в секрете, потому что овладей ими даже первушник, он был бы опасен. Я слегка округлил глаза, а потом спросил: А зачем же вы мне это говорите? А я сам имени владею. Тот пожал плечами. Лишь некоторые хитрости знаю. Если Хилда скажет, я научу. Но без позволения твоего хозяина не имей права. Что-то задело у меня в памяти всё это время, и наконец, когда Скоил упомянул про волчицу, я вспомнил. Наставник, а как можно сливаться с землёй? Тот удивлённо посмотрел на меня. Хм. А откуда ты об этом услышал? Я не видел особого секрета в том, что меня пытались и бить, и рассказала ночном нападении. Убийца, он, у меня в этот момент пропала чутьё на опасность, поэтому я воспользовался чувством земли. И он пропал, будто по воздуху пролетел. Брови скоيلا подпрыгнули, и он будто и не слышал уже, задумался о чём-то своём. После небольшой паузы он сказал: Чуть ее на опасность. По его лицу расплылась довольная улыбка. Первуха Спика. Мы сделаем из тебя лучшего примола во всем Синем Приоратии. Быть может, через несколько лет ты также будешь стоять и обучать новых кандидатов. Я усмехнулся, решив не рассказывать, что мои собственные планы несколько расходятся с его мечтами. Скоел же, потеряв подбородок. Наконец сказал: Я запомнил твой вопрос, и потом мы займемся этим. Спика времени нет. Сейчас следующее упражнение. Думаю, для тебя это будет легко. И он прутиком начертил небольшой с ладонь круг на земле и сказал: Слушай этот круг. Не понял? Наставник поморщился. Своим лучом или чем-то там чупаешь землю? Слушай, этот круг. Кивнув, я пристально взглянул на рисунок и вызвал чувство стихии. С радости я понял, что каждый раз Земля отзывается все охотнее, не то, что упрямая вода. Я простоял так с полминуты, а потом, не понимающий, покосился на мага. И что дальше, мастер? Тишину услышал. Я только удивился. Что? Сосредоточься. Весь на этом круге, нахмурившись, я послал все свои силы на сканирование маленького клочка земли. Будто гигантский микроскоп я разглядывал и прощупывал песчинки, неровности рельефа, кристаллы самых разных минералов. Даже слышал тот скрип, с которым одна частичка пыли тёрлась об другую, выискивая более удобное положение. Глубже. Слушай, Голос донёсся до меня будто сквозь вату, настолько я сосредоточился. Стиснув зубы, я приложил ещё больший силой, на лбу даже пот выступил. Я почел даже пыль, угловатыми частицами витающей в воздухе над кругом. До такой чувствительности я ещё свой сканер не разгонял. На самом деле там в микромире и не было никакой тишины, а сейчас даже наметилось какое-то волнение. словно земля ждала хлоп нога сковала и резко топнула по кругу разметав облако пыли ау вскрикнул я мне будто по ушам прилетело и отдало сразу в мозг зажмурившись я растирал уши руками будто пытался достать до задиашего черепа и почесать его изнутри ты услышал тряхнув головой я сфокусировался на наставнике Перед глазами плавали круги. Это было больно? проворчал я. Знаю, кивнул наставник. Но без этого не получится услышать призыв стихии. Его слова напомнили мне кое о чём. Когда меня чуть не зарубил мечом на улице Волгограда, тот мечник даром из клана Воящего Глотка, как мне будто предупредили меня. Неужели я могу вызвать это чувство сам? Намеренно? Призыв переспросил я. Да. В той тишине стихия должна была тебя предупредить о том, что Но договорить Скойл не успел. Какого хрена тут первота делает? Раздался недовольный оклик. Мы вернулись. На территорию ристалища заходили звери. Их было около двух десятков, все разной комплекции. Кто-то выше, кто-то ниже, но все они были плечистыми. Сила сквозила в их телах и взглядах. В основном серые волки были в кожаных куртках и безрукавках, некоторые в шлемах с нашивками из серого меха. "Это же спека, кажись, новый примал", произнёс кто-то из них. Недовольным оказался уже знакомый мне воин, высокий с огромным топором, висящим за спиной. Он приходил к Хилди с донесением о разведке в деревне Белых Волков. Воин прыгнул к зверям, с которыми пришёл, и приложил одно к уху. "Как ты сказал, спица? Скеги это новый прималуннава". Начал Бломак. "До «Да хоть самого альфы". Огрызнулся Скеги. "Нечего ему делать на ристалище". "Приказ главы тренировать его здесь". Холодно ответил наставник. тренировать? Скеги слегка округлил глаза. А это мы можем. Сзади засмеялись звери. Некоторые избрасывали на землю свёртки, принесённые с собой. Там звякали мечи, топоры, я видел плечи больших луков. Из сараев уже вытаскивали соломенные и деревянные мишени. Кажется, серые волки действительно пришли тренироваться. Выполнять ежедневное правило Как сказал Скоил. Но «Ну капитомец ко мне? Скеги поманил меня, будто собаку, разве что только не посвистел. Я стал состоять и нахмурившись, покосился на мага. Тот же ответил: "Это примål Скеги. Он не обязан. Это боевой хомяк Скоил. И ты был таким же, пока тебе кость не кинули с приорова стола". Раздался жуткий смех за спиной зверя. Но большинство не среагировало. Видимо, не все разделяли мнение юмориста. Некоторые даже решили остудить пыл весельчаку. Скеги, ты бы последил за языком. Наставник напрякся, вывернулся всем телом к грубияну. Ты оспариваешь решение великого приора? Скеги с ехидной улыбкой поднял руки. Ну и что ты так завёлся? Шутка такая, мы все ж свои. Семья? Наставник хмыкнул, но ничего не ответил. А Скэги продолжил: «А питомчик будто и не хочет с семьей дружить. Обидно! Будто я злую мушлею какое. Тожь хочу научить быть воином». Наставнику явно не нравилось, куда поворачивался разговор, а воин уже повернулся к своим, будто забыв про меня, и как бы не зная, громко проворчал, кивая в нашу сторону. поколелся служить клану, а сам нос воротит. Послышался неодобрительный гол, и кто-то всё же сказал. Одно слово: первота. Поджав губы, наставник покосился на меня. В его взгляде читалась тревога, ведь Хилда оставила меня под его ответственность. Но также я видел, что Мак чувствует неловкость, потому что не смог разрулить ситуацию более мягко. Я знал, что меня просто провоцируют. Вот только зачем этот зверю из лунного света, я не представлял. Вполне возможно, Скеги просто по характеру такой отморозок. Да плюс первушников с нулями ни во что не ставит. А сам при этом может быть в доску своим для всех в семье, как он выразился. Всё, что здесь происходило, напоминало детский сад. Но зная, как относится зверь к чести, я понимал, что без ответа оставлять такие вызовы не стоит. Господин зверь, вздохнув, сказал я: "Простите мою дерзость. Для меня было бы честью, если бы вы научили меня чему-нибудь". Я старался говорить ровно, не выказывая моего истинового отношения к зверю. Уж презрение к себе я прощать не собирался. Послышались одобрительные выкрики, и Скэги, повернувшись, ощерился неприятной улыбкой, будто предвкушал веселье. Вот это другой разговор с Пиццо. Он махнул, подзывая меня, но уже будто бы по-дружески. Скойлки внул, но пошёл со мной рядом. Первуха. Чему там тебя учил этот маг? Скойл ответил вместо меня. Учил его слушать стихию, угадывать знаки опасности. А! Скеги брезгливо отмахнулся. Мож ещё тайны тут в моей заднице послушать. Но она тебе такой сигнал выдаст. Звери засмеялись, а весельчак схватил один из соломенных манекенов. Это был столб на тяжёлой подставке, плотно обмотанный соломой и верёвкой. Воин без особого напряга перетащил его поближе к забору и поставил там для надёжности похлопав ещё сверху. Бревенчатый забор позади сверкал глубокими зарубинами и насечками. Я понял, что в том месте обычно отрабатывают стрельбу и метание по мишеням. Что бы чуять опасность, надо, чтобы она была настоящей, уже серьёзно сказал Скеги. А все эти ваши игры только нулей пугать. Он отошёл от цели, повернулся и снял топор со спины. Толстое длинное древко, обоюдо острое топорище. Мне даже стало интересно. Я смогу хотя бы Махнуть им! Скэги же, играя, еще перебросив оружие в руке, посмотрел на меня, ухмыльнулся, а потом, не глядя, резко выбросил руку в сторону мишени. Свиснув через весь двор, блеснула молния. Топор с треском вошел в середку мишени. Манекен снесло в забор, он упал, перекатился и уперся торчащей рукоятью в землю. Некоторые звери захлопали, а я только кивнул. Да. Такой удар пережить трудно. Вот это опасность, серьёзно сказал Скеги. Потом он, сходив за топором, снова вышел в центр кристаллища и кивнул мне. Спица к забору. Скеги повысил голос: "Наставник, главе это не понравится". "А я не сейска, чтобы нравиться", огрызнулся воин. Если новый Примал Хилд обосрался, то он и нуля не стоит. Я потёр затылок, поражаясь, какая же это детская провокация. Но как я понял по лицам стоявших вокруг зверей, вся эта бравада про смелость и честь не пустой звук. Все мои действия реально влияют на репутацию моей хозяйки. Скойл же раздражённо ответил: "Примал защищает честь клана Нарене, на а не и оборвался на полуслове, удивлённо глядя на меня. Я спокойно прошёл к забору, где рядом валялся манекен, на котором виднелась нехилая зарубина. Толпа зверей ответила уже слаженным, одобрительным голом, и я заметил, что висельчику это не особо понравилось. А у первых-то есть дух. Скеги, ты обязан хранить жизнь примала. Сквозь зубы процедил наставник, глядя, как воин поднимает и опускает топор, будто прицеливаясь. Честь, ответил Скэги. Я обязан хранить честь клана. Спица, не двигайся. Приказ зверя. Я стоял, глядя прямо ему в глаза. Зверь излучал угрозу, все мое существо кричало о том, как опасно здесь стоять. Сердце гулко забилось. Двинусь. И Хильда получит увесистый минус к репутации. Это бы не колохало меня, но если я хочу ровных и доверительных отношений с Волчицей, придется чем-то жертвовать. Я стал дышать медленнее, пытаясь успокоиться. Змах руки, я едва успел заметить. В левое ухо будто комар укусил. Рядом пронеслась смерть, и за спиной гулко ухнул со звоном забор, а в затылок мне что-то мягко отлетело. Я глянулся. Огромный топор торчал за спиной в бревне, а со своих волос я снял пару щепок, коснувшись уха. Я заметил кровь на пальце. Точность броска невероятная. "А я думал, ты кричать будешь", сказал Скеги, обращаясь к магу. Я ещё из ума не выжил. Тот покачал головой. Чтобы тот влёкся и промахнулся, Спица, принеси топор, небрежно бросил воин. Промучившись полминуты под аккомпанемент всеобщего смеха, мне всё-таки удалось раскачать оружие. Я взялся за топорище поближе к лезвию, вес был огромный. Скрехтением я донёс топор до Скеги, и тот легко взялся за самый кончик рукояти и закинул его себе на плечо. Это в который раз напомнило мне, какой может быть сила. У зверей. К забору первуха. Снова скомандовал Скэги. Я тошол обратно, замедлил дыхание, слушая свои чувства. Я пытался понять, угрожает ли что-нибудь мне по-настоящему. Смазанный замах, и в этот раз я почти разглядел его. Свиснуло лезвие, укол в правое ухо и удар в забор. Я снова остался жив. Топор, спица. В этот раз воин воткнул топор так, что рукоять торчала вверх. Мне пришлось тянуться, чтобы ухватиться за неё. Хват получился слишком близко к лезвию, а выше я не доставал. Рычага не хватало, чтобы раскачать топор, и вскоре сзади послышались смешки. Моя беспомощность забавляла зверей. Попробуй взять энергию из земли, раздался голос Скойла совсем близко. Я вернулся. Тот стоял в двух шагах и глазами показывал на землю подо мной. Вытяни силу. Ты вполне способен это сделать. Есть куча техник, использующих энергию стихии. Я сразу вспомнил про каменное жало, знание о котором досталось мне в комплекте с даром скорпионов. Сосредоточившись, я ощутил землю под ногами и стал затягивать силу, представляя примерно ту же пружину, которая раскручивалась в приёме с копьём. Я погнал эту энергию в руку. И у меня получилось ровком выдернуть топор. Спика совсем неплохо. Одобрительно кивнул Мак и шепнул: "Многие достигают этого месяцами". Топор первуха. Напомнил Скеги, усмехнувшись, я пронёс оружие и передал зверю. "Хватит, Скеги. Ты достаточно показал". Тебя не спросил, нахмурился тот. Небо любит три попытки. Ты же знаешь. Клаве не понравится твоё самоуправство. Зато главе понравится сильный примал. Поджав губы, я встал возле забора и повернулся к метателю. Глядя в глаза Скеги, я видел там веселье и наслаждение от ситуации. Он выше меня по мере, на его стороне сила и закон. Но если быть честным, броски Скеги реально прокачивали моё чутьё. Каждый раз опасность играла новыми красками. И кажется, второй раз я почувл боль в ухе гораздо раньше самого пореза. Вот только вернуться без топора было бы для меня просто невозможно. Метал этот волк, мастерски. Не уследишь. Это всего лишь тренировка, холодно произнёс Скеги. Медленно поднимает топор для замаха. Меня пробрала дрожь. В этот момент чувство опасности достигло пика. Еще ничего не произошло, а я на трум ощутил, как топор пробивает мою грудную клетку, а затылок взрывается болью от удара о забор.